Уважаемые радиослушатели, сегодня мы с вами начинаем цикл бесед, в ходе которых поговорим о нашей родной отечественной истории Эта форма общения со слушателями, беседа, была выбрана потому, что это, конечно же, будут не лекции, которые преподаватели начитывают студентам в вузах И не чтение, ибо пока не написаны книги по нашей истории, которые бы понятным языком и с современными оценками, к ним мы еще вернемся, освещала бы наше прошлое Представляется, что слушатели, вспоминая подзабытые со школы факты и сталкиваясь с новыми трактовками, казалось бы, известных событий, уже своими размышлениями будут участвовать в нашем общем разговоре, беседуя, в первую очередь, с самими собой. Наверное, не секрет, что каждое поколение людей учит одну и ту же историю по-разному, ведь историческая наука на месте не стоит. И изучение следов прошлого позволяет делать новые оценки И давать новые трактовки, как не очень ясным фактам Так и оказавшимся совершенно понятными и привычными событиями На этот естественный, но непростой, подчас болезненный процесс Накладываются и сиюминутные политические интересы властей Доходящие до абсурда и доводящие до абсурда, естественно, историю Конечно, в первую очередь, страдает новейшая история ну, Примерно последних 100 лет Но и средневековая, а то и древняя От такого диктата власти в грязных сапогах не избавлена Но и это еще не все Подчас власть, не удовлетворяясь внешним контролем Требовала от историков видеть мир вообще Через призму идеологии Официально объявленной и обязательной Все, что не вписывалось, полагалось бросать за борт И многие историки, особенно в 20 веке Крепко поплатились за попытки выйти, так сказать, из общего строя Конечно, и в этой ситуации постепенно учились находить выходы. Кто-то демонстративно начинал заниматься историей не современной, а историей седой древности, а кто-то, проявляя филигранное искусство, под видом критики, объявленных официальной властью вредных теорий, знакомил читателей с этими самыми теориями. И не стоит думать, что так было только в советский период. Смелые исследователи не согласные с раз и навсегда данными оценками Работали и в XIX и в XVIII веках Быть историком в России Испытание не для всех Масса придворных барзаписцев Наплодивших когда-то тома своих сочинений Остались в прошлом А вот те, кто был правдив с собой Мало того, что известны, а книги их памятны И сейчас они читаемы и почитаемы Это Михаил Васильевич Ломоносов Это Николай Михайлович Карамзин Это Сергей Михайлович Соловьев Это Василий Осипович Ключевский, а из историков советского периода Борис Дмитриевич Греков и Борис Александрович Рыбаков. И это только лучшие из лучших. Возвращаясь к мысли о том, что каждое поколение учит свою историю, хочется вот на чем остановиться. На моменте психологическом. Недаром ведь в русском языке есть глагол «смотреть», а есть «видеть». Мы оцениваем прошлое часто и ситуации сегодняшнего дня, накладывая современные оценки на былое, что также нам мешает, хотя по-человечески это и понятно. Например, большую часть XIX века в политическом плане немцы для русских были как младшие братья, невезучие, но вообще-то хорошие. В 60-х годах того же XIX века нации, в наибольшей степени соответствующие понятию «дружественный народ» и «внешнеполитический союзник» были для русских. Американцы. подчас в историю переползают и пропагандистские мифы, созданные во время войны и только на период войн. Перебравшись в историю, эти мифы сами становятся частью истории. И это тоже надо учитывать. Говоря о нынешнем состоянии истории в России в целом, хочется отметить, наконец-то, и положительные черты Власть поняла, что в основе фундамента будущего не только настоящее, но и прошлое И в последние годы отечественная история стала обязательным предметом общей подготовки специалистов высшей школы всех направлений А почему, собственно, нам всем надо знать свою историю? А потому, что знание прошлого избавляет нас от опасности повторить прежние ошибки И не надо думать, что это было, дескать, при царе Горохе Пусть в новых условиях, в новых формах Но ситуации подчас повторяются до смешного или до обидного, похожие Предки наши были людьми никак не глупее нас О мире они знали, возможно, поменьше Но думали, чувствовали, реагировали примерно так же, как мы с вами Да и слова использовали, похожие Любовь, честь, семья, родина, вера История также знакомит нас с богатством духовной культуры страны А ее история никак не беднее, а во многом интереснее и богаче, чем история политическая или экономическая История имеет и воспитательные свойства Не забудем, что в истории каждой нашей семьи, как море в капельке воды, отражается целиком Посмотрите свои старые фотографии, фотографии своих родителей, дедов Они говорят, душе порой больше, чем тома исторических исследований Рядом с этим можно увидеть и патриотическое свойство истории. Вспомним, что в крайне опасном кризисном для страны ноябре 1941 года советская власть осознала это и обратилась к историческим национальным примерам, взамен не оправдавшей себя, дискредитировавшей себя коммунистической коминтерновской риторики. Также надо помнить, что наша история – это важная часть истории мировой, и значение многих фактов особенно ярко и ясно в сравнении с мировыми событиями, и в наших беседах мы тоже будем на это обращать должное внимание. Конечно, много сейчас и самых различных оценок тех или иных исторических фактов, но подчас разномыслие лучше тупо построенных по ранжиру дозволенных идей. Новые, подчас явно спорные и многих раздражающие исторические теории имеют в себе и позитивное содержание. Они заставляют несогласных сдуть пыль с учебников и летописей и постараться хотя бы для себя разобраться с тем, а с чего собственно все началось. Вот и мы начнем наши беседы с рассказа о том, как говорится в летописях, откуда есть пошла русская земля.